Аркадий Оверченко индийская хитрость рассказы Экзаменационная задача Когда учитель громко продиктовал задачу, все записали ее, И учитель, вынув часы, заявил, что дает на решение задачи 20 минут. Панталыкин провел испещеренный чернильными пятнами ладонью по круглой головенке и сказал сам себе: Если я не решу эту задачу, я погиб. У фантазера и мечтателя Панталыкина была манера преувеличивать все события, все жизненные явления. И вообще смотреть на вещи чрезвычайно мрачно. Встречал ли он мальчика больше себя ростом, безантропического, сурового мальчика обычного типа, который, выдвинув вперед плечо и правую ногу, и, оглядевшись, нет ли кого поблизости, ехидно спрашивал: Ты чего задаешься, говядина несчастная? Панталыкин бледнел, и, видя уже своими духовными очами, Призрак, витающий над ним смерти, тихо шептал «Я погиб». Вызывал ли его к доске учитель, опрокидывал ли он дома на чистую скатерть стакан с чаем, он всегда говорил сам себе эту похоронную фразу «Я погиб». Вся гибель кончалась парой затрещин в первом случае, двойкой во втором и высылкой из-за чайного стола в третьем. Но так внушительно, так мрачно звучала эта похоронная фраза «Я погиб», что Панталыкин всюду совал ее. Фраза, впрочем, была украдена из какого-то романа Майнрида, где герои, влезшие на дерево по случаю наводнения и ожидания нападения индейцев с одной стороны и острых когтей притаившегося в листве дерева ягуара с другой, все в один голос решили «Мы погибли». Для более точной характеристики их положения необходимо указать, что в воде около дерева плавали кайманы, а одна сторона дерева дымилась, будучи подожженной молнией. Приблизительно в таком же положении чувствовал себя Панталыкин Семён, когда ему не только подсунули чрезвычайно трудную задачу, но еще и дали на решение ее всего-навсего 20 минут. Задача была следующая: Два крестьянина вышли одновременно из пункта А в пункт Б, причем один из них делал в час четыре версты, а другой — пять. Спрашивается, насколько один крестьянин придет раньше другого в пункт Б, если второй вышел позже первого на четверть часа, а от пункта А до пункта Б — такое же расстояние в верстах, сколько получится, если два виноторговца продали третьему такое количество бочек вина которая дало первому прибыли 120 рублей, второму — 80, а всего бочка вина приносит прибыли 40 рублей. Прочтя эту задачу, Панталыкин Семён сказал сам себе, «Такую задачу в 20 минут? Я погиб». Потеряв минуты три на очинку карандаша и на наиболее точный перегиб листа линованной бумаги, на которой он собирался развернуть свои математические способности, Панталыкин Семён сделал над собой усилие и погрузился в обдумывание задачи. Первым долгом ему пришла в голову мысль. Что это за крестьяне такие, первый и второй? Эта сухая номенклатура ничего не говорит ни его уму, ни его сердцу. Неужели нельзя было назвать крестьян простыми человеческими именами? Конечно, Иваном или Василием их можно и не называть, инстинктивно он чувствовал прозаичность, будничность этих имен. Но почему бы их не окрестить одного Вильямом, другого Рудольфом? И сразу же, как только Панталыкин перекрестил первого и второго в Рудольфа и Уильяма, оба сделались ему понятными и близкими. Он уже видел умственным взором, Белую полоску от шляпы, выделявшуюся на лбу Уильяма, лицо которого загорело от жгучих лучей солнца. А Рудольф представлялся ему широкоплечим, мужественным человеком, одетым в синие парусиновые штаны и кожаную куртку из меха речного бобра. И вот шагают они оба, один на четверть часа впереди другого. Панталыкину пришел на ум такой вопрос. Знакомы ли они друг с другом? Эти два мужественных пешехода. Вероятно, знакомы, если попали в одну и ту же задачу. Но если знакомы, почему они не сговорились идти вместе? Вместе, конечно, веселее. А что один делает в час на версту больше другого, то это вздор. Более быстрый мог бы деликатно понемногу сдерживать свои широкие шаги, а медлительней мог бы и прибавить немного шагу. Кроме того, И безопаснее вдвоем идти? Разбойники ли нападут, или дикий зверь? Возник еще один интересный вопрос. Были у них ружья или нет? Пускаясь в дорогу, лучше всего захватить ружья, которые даже в пункте «Б» могли бы пригодиться, в случае нападения городских бандитов, отрепья глухих кварталов. Впрочем, может быть, пункт «Б» — маленький городок, где нет бандитов? Вот опять тоже написали. Пункт А, пункт Б. Панталыкин Семён никак не может представить себе городов или сел, в которых живут, борются и страдают люди под сухими бездушными литерами. Почему не назвать один город Санта-Фе, а другой Мельбурном? И едва только пункт А получил название Санта-Фе, а пункт Б преобразован в столицу Австралии, как оба города сделались понятными и ясными. Улицы сразу застроились домами причудливой экзотической архитектуры. Из труб пошел дым, по тротуарам задвигались люди, а по мостовым забегали лошади, неся на своих спинах всадников, диких, приехавших в город за боевыми припасами Вакара, И испанцев, владельцев далеких гациент. Вот в какой город стремились оба пешехода, Рудольф и Уильям. Очень жаль, что в задаче не упомянута цель их путешествия. Что случилось такое, что заставило их бросить свои дома и спешить, сломя голову в этот страшный, наполненный пьяницами, карточными игроками убийцами, и убийцами Санта-Фе? И еще интересный вопрос. Почему Рудольф и Уильям Не воспользовались лошадьми, а пошли пешком. Хотели ли они идти по следам, оставленным кавалькадой гвирильясов? Или просто прошлой ночью у их лошадей таинственным незнакомцам были перерезаны поджилки, дабы они не могли его преследовать? Его, знавшего тайну бриллиантов красного носорога. Все это очень странно. То, что Рудольф вышел на четверть часа позже Вильяма, доказывает, что этот честный скваттер не особенно доверял Вильяму и в данном случае решил просто проследить этого голову, к которому вот уже три дня подряд пробивается ночью на взмыленной лошади креол в плаще. Подперев ручонкой измазанной в милую чернилах свою буйную, мечтательную, отуманенную образами голову, сидит Панталыкин Семён. И постепенно вся задача, весь её тайный смысл вырисовывается в его мозгу. Задача. Солнце еще не успело позолотить верхушек тамариндовых деревьев. Еще яркие тропические птицы дремали в своих гнездах. Еще черные лебеди не выплывали из заросли австралийской кувшинки и желтоцвета. Когда Уильям Блокер, головорез, наводивший панику на все побережье Симпсон Крика, крадучись, шел по еле заметной лесной тропинке. Делал он только четыре версты в час. Более быстрой ходьбе мешала больная нога, подстреленная вчера его таинственным недругом, спрятавшимся за стволом широколиственной магнолии. «Карамба!» — бормотал Уильям. «Если бы у старого биля была сейчас его лошадёнка, но пусть меня разорвет, если я не найду негодяя, подрезавшего ей поджилки. Не пройдет и трех лун. А сзади него в это время крался, припадая к земле». Скватер Рудольф Каутерс. И его мужественные брови мрачно хмурились, когда он рассматривал, припав к земле, след сапога Уильяма, отчетливо отпечатанный на влажной траве австралийского леса. «Я бы мог делать и пять верст в час. Кстати, почему не миль или ярдов?» — шептал Скватер. «Но я хочу выследить эту старую лисицу». А Блокер уже услышал сзади себя шорох. И прыгнув за дерево, оказавшееся эвкалиптом, притаился. Увидев полшего по траве Рудольфа, он приложился и выстрелил. И схватившись рукой за грудь, перевернулся честный скватор. Хо-хо, захохотал Уильям. «Меткий выстрел! День не пропал даром, и старый Биль доволен собой. Ну, 20 минут прошло. Раздался, как гром в ясный погожий день, голос учителя арифметики. Ну что? Все решили. Ну ты, Панталыкин Семен, покажи, какой из крестьян первый пришел в пункт Б. И чуть не сказал бедный Панталыкин, что, конечно, в Санта-Фе первым пришел негодяй Блокер, потому что скватер Каутерс лежит с простреленной грудью и предсмертной мукой на лице, лежит одинокий в пустыне, в тени ядовитого австралийского змеиного дерева. Но ничего этого не сказал он. Прохрипел только. Не решил. Не успел. И тут же увидел, как жирная двойка ехидной гадюкой зазмеилась в журнальной клеточке против его фамилии. «Я погиб», — прошептал Панталыкин Семён. «На второй год остаюсь в классе. Отец выдерет. Ружья не получу. Вокруг света мама не выпишет». И представилась Панталыкину, что сидит он на развалине змеиного дерева. Внизу бушует разливавшаяся после дождя вода, в воде щелкают зубами кайманы, а в густой листве прячется ягуар, который скоро прыгнет на него, потому что огонь, охвативший дерево, уже подбирается к разъяренному зверю. Я погиб.